Часть вторая. Дети без глазу. Семь самураев и дети без глазу играли в электрический ток. Глава 1. Это был дом его мечты. Колянящаяся к закату солнца отражалась в больших панорамных окнах всех трёх этажей. Тёплые морские волны мягко накатывали на белый песок. В воздухе стоял густой аромат цветущих апельсиновых деревьев. Шум моря, удивительной волшебной мелодией, вплетался в шелест ветра, гуляющего среди ветвей, гудение пчёл, кружащих над нежно-белыми цветками, втрекот невидимых цикад, почувствовавших приближение вечера. Васильев стоял перед крыльцом с закрытыми глазами и не мог поверить своему счастью. Наконец-то он здесь. И этот дом его. Стоит только открыть дверь и войти. Но нет. Он не будет сразу входить. Чтобы растянуть удовольствие, он пожалуй, обойдёт дом вокруг, полюбуется игрой солнечных бликов на стенах, ухоженным субтропическим садом, большой зелёной лужайкой на заднем дворе, прохладным бассейном. и яркими полосатыми шезлонгами у самого бортика. Всем тем, о чем он мечтал долгие годы, и что наконец-то осуществилось. Васильев открыл глаза и вдохнул полной грудью, с наслаждением ощущая волшебную смесь из ароматов цветущих апельсиновых деревьев, розовых кустов, соленого морского бриза и чего-то еще незнакомого. но от этого ещё более прекрасного и кружащего голову. Густо разросшийся сад примыкал к дому с левой стороны почти вплотную. Васильев с удовольствием оказался в его тени. Несмотря на то, что близился вечер, жара стояла сильная, и это ему тоже нравилось. Долгие годы, проведённые на севере, научили ценить солнце и тепло. Лето это прекрасно. Зима, холод, снега теперь в прошлом. Теперь будет только лето. Васильев, не торопясь, обошёл дом с левой стороны, отмечая про себя, что апельсиновые деревья всё же нужно немного проредить и подпилить некоторые ветки. Вот одна из них протянулась до самой стены и оставила грубые полосы на тщательно отштукатуренной поверхности. И даже не одна. Вот ещё. Толстая, сухая, совсем без листьев, покачивается в опасной близости от окна. Как он это раньше не заметил? Жёлто-коричневый пожухлый лист, квыркаясь в воздухе, спланировал на землю. За ним ещё один и ещё. Васильев заметил, что под ногами вся дорожка устлана толстым слоем опавших листьев. Деревья в этом месте явно были больны. Он посмотрел наверх. Ну, конечно, наполовину голые ветви с жалкими остатками жёлтых листьев. Ну да, не беда. Он же уже решил, что сад нужно проредить. Лужайка на заднем дворе почему-то оказалась не такой зелёной и солнечной. Трава на ней выглядела вытоптанной и местами совсем сухой и пожухлой. На поверхности бассейна плавали увядшие листья вперемешку с каким-то мусором. Выцветшие и облезшие шезлонги валялись у самого бортика. Что за чёрт? Всё должно быть не так. Откуда-то потянуло холодным сырым ветром. Сухие листья зашелестели и вяло закружились осенней каруселью. Не может быть, здесь не должно быть осени. Послышались резкие, высокие голоса и неприятный сиплый смех. Только сейчас Васильев заметил на противоположном краю бассейна троих мальчишек. Лет, наверное, по 12. Один из них, приспустив штаны, без застенчива сал прямо в бассейн. Двое других подбадривали его смехом, отвратительно знакомым сиплым смехом. "Эй, в ней себя от ярости крикнул Васильев. Ты что делаешь, паразит?" Мальчишка никак не отреагировал на окрик. Вернее, наоборот, поднатужился и дал длинную жёлтую струю на максимальную дальность. "Эх, ты гадёныш!" Васильев бросился вокруг бассейна, не представляя себе, что он сделает с нахалом, как только его настигнет. Мерзкий смех оборвался, и двое мальчишек бросились бежать в противоположную сторону. Третий же чуть замешкался, натягивая штаны. Вернее, он не замешкался, он совершенно не спешил. Он засунул руки в карманы дурацких оранжевых шорт и поджидал Васильева с какой-то гадненькой ухмылкой. А ветреные, потрескавшиеся губы расплылись в улыбке, обнажая гнилые остатки зубов. Глаза смотрели с наглым прещуром, и вокруг них отчётливо виднелись тёмные воспалённые круги. Васильев невольно сбавил шаг. Желание схватить гадёныша за шиворот и надавать ему пинков отступило перед нарастающим чувством брезгливости. Тот, видимо, почувствовав волну нерешительности, улыбнулся ещё шире. Смачно плюнул в бассейн и шустро, развернувшись, припустил вдоль бортика прямо к дому. К своему возмущению, Васильев заметил, что двое других уже вбежали в Настиш раскрытую дверь, оставляя за собой отчетливые грязные следы на светлом, сияющем чистотой полу. Куда назад? Васильев разом забыл про обрезгливость. Ярость захлестнула его с головой. Как эти паршивцы смеют? Как они могут грязными погаными ногами? Мысли путались. Он даже себе не мог позволить войти. Вот просто так, сразу. Нужно было срочно вымести и вычистить, выжечь всю грязь, всю нечисть, всю мерзость, проникшую в его чистый дом. Почти в одно мгновение Васильев оказался у дверей. Но наглый гадёнаш как-то ухитрился добежать быстрее и теперь стоял с двумя остальными посреди просторного холма, и всё так же улыбался. Но ну, ничего. Сейчас эта наглая ухмылка исчезнет с его похобной рожи. Василий сделал шаг вперёд и совсем было собрался ухватить мальчишку за шиворот, как тот вдруг раскрыл чёрную дрю, утыканную тёмными зубами рта и заорал. Дико и тошно. как будто сгорал заживо. Он не бился в конвульсиях, не катался по полу, он просто стоял и орал. Его рот с гнилыми остатками зубов становился всё больше. Выпученные глаза ввалились, а тёмные круги вокруг них сделались совсем чёрными. Васильев невольно отступил и вдруг понял, что светлый, наполненный лучами заходящего солнца холл изменился. Он больше не был светлым. И солнце куда-то пропало. На месте стен проступили старые почерневшие доски. Осыпавшаяся штукатурка обнажила тёмные пятна расползающейся плесени. Пол под ногами был покрыт прелыми листьями и гниющим мусором. А годёныш всё орал и орал. Тёмная воронкарта разрослась наполовину его лица. Глаза совсем исчезли. А вместо них теперь зели чёрные выжженные дыры, и из глубины этих дыр уже рвалось наружу жаркое испепеляющее пламя. Ещё секунда, и полыснуло всё вокруг. Огонь ударил Василия в лицо, выжигая до костей кожу и взрывая моментально вскипевшие глаза. Сигнал будильника вещал раздражающе громко. Васильев нащупал телефон рукой и машинально поднял с глазам. 6:00 утра. Уже много лет подряд он вставал в 6:00 утра, обычно просыпаясь за пару секунд до звонка. Можно было и будильник не заводить, но сейчас заводить было нужно. Во-первых, с наступлением сезона спячки он уже не всегда мог сам проснуться в 6:00, а во-вторых, этого требовал протокол номер 7. Сигнал ставился на шесть утра и на шесть вечера. Потом еще контрольный сигнал в шесть тридцать утром и в шесть тридцать вечером. И наконец в шесть сорок пять последний звонок, также утром и вечером. На первый взгляд ничего сложного для военного, привыкшего к соблюдению определенного распорядка. Первое время так оно и было, но затем... Постепенно стало как-то тяготить, как-то огнитать, что ли. Да ещё эти кошмары теперь. Васильев также машинально, как и телефон, взял со столика пачку сигарет. Тем же, за годы отработанным движением, достал сигарету, пару секунд смотрел на неё, словно размышляя, что же дальше делать. Потом закурил. Хоть курить здесь можно, На материке курить не то, чтобы запрещалось. Никто не запрещал, просто не поощрялось. Ох, уж эти новые правила. Хотя, наверное, так и должно быть. Так правильно. Как можно запрещать здоровому, дееспособному человеку травить себя дымом? Травить на здоровье, но только в определённое время и в определённых местах. Да, и желательно не на глазах у начальства. И очень плохо, если на глазах у подчинённых. Мы стремимся сделать армию образцом здорового образа жизни. Хорошо хоть к алкоголю у нового руководства отношение было нейтральное. Хотя какое оно новое? Уже лет 5 прошло после объединения вооружённых сил, вернее, того, что от них осталось после эпидемии. Тогда вообще мало что от чего осталось. оказалось, конец всему, катимся в каменный век. Васильев, не выпуская сигареты изо рта, тщательно и неторопливо побрился. Вытер полотенцем остатки пены, вгляделся в зеркале в своё худощавое лицо и остался недоволен. Когда-то голубые глаза потеряли всяческий цвет. Скулы обострились, чуть раздвоенный подбородок, какие, говорят, нравятся женщинам. Выглядел теперь как раздвоенные копыта старого козла. Нет, не на пользу все эти эксперименты с организмом. Но что поделать? Приказ. Он и в объединенной армии приказ. Васильев затушил докуренную почти до фильтра сигарету о край раковины и только теперь включил душ. Горячая вода облегчения тоже не принесла. На часах было шесть двадцать восемь. Васильев быстро оделся, поправил на правом плече красно-жёлтые полковничьи знаки отличия и вышел из своего модуля в общий коридор. Коридор по обыкновению был пуст. Огромный лабораторный комплекс, отгрохованный ещё до начала пандемии, был обитаем только на десятую часть. Сил и людей хватило только на то, чтобы реанимировать две лаборатории. Небольшой стационар для пациентов, жилой блок для сотрудников и охраны, ну и технические помещения: генераторная, прачечная, пищеблок. Коридор был длинный. Белые лампы в потолке тускло светились через одно, а местами и через две. Электричество экономили. Звук шагов гулко разносился под низкими сводами. Раньше пол был устлан мягким покрытием. Но оно требовало постоянной чистки, и его ободрали. Однако у входа в медицинский модуль покрытие было в целостности и сохранности, и лампы уже горели не через одну, а все. У двери стоял солдат, заспанным лицом и сонно щурился на Васильева. Спал, что ли? Никак нет, господин полковник, вытянулся в струнку часовой. А чего морда опухшая? Да так Аллергия, господин полковник, обиженно шмыгнул носом часовой. Понятно. Василев вел кот и открыл дверь. Уже вроде бы и привык к этому не нашему господин полковник, но все равно было как-то не по себе. Первое время даже пытался отшучиваться, что мол все господа в Париже, но потом решил, что это неуместно. В медицинском модуле было уже оживленней. Персонал подтягивался на утреннюю инъекцию. Конечно, каждому было назначено свое время, но обычно приходили раньше и толпились у дверей, обсуждали новости, делились сплетнями, обменивались дефицитным в зимовке товаром. Особенно многолюдно случалось после рейдов за стены. вернувшиеся приносили новые рассказы и слухи, которые множились, обрастали подробностями и расползались по всей лаборатории. При появлении Васильева разговоры смолкли. Здравия желаем, Эдуард Владимирович. Доброе утро, господин Болковник. Доброе утро, господа, как можно благодущнее кивнул Васильев, подходя к двери инъекционной. Эдуард Владимирович, Простите, минуточку. Зерошеный сотрудник в белом халате и с значком лаборатории на ладдске не осторожно поднял руку, словно ученик на уроке. Даниловский. Недовольно поморщился Васильев. Гражданские сотрудники его порой раздражали своим расхлябанным видом. Через полдера у нас оперативка, там и доложите. Зерошеный Даниловский сник. но поднятую руку не опустил. Это касается пациента номер три. Часы на дверьми показывали шесть тридцать девять. Инъекция назначена на шесть сорок. Пациенты это к врачам. Все остальное на планёрке в рабочем порядке. Васильев терпеть не мог непунктуальности, поэтому уже не обращая внимания на пособаче прощущие глаза Даниловского. открыл дверь и шагнул в инконную. Раньше это был бокс для хранения особых медицинских препаратов, требующих особого надзора и контроля. Толстые металлические ящики после сбора спецшифра выдвигались из стен. Затем нужно было опять набрать шифр и приложить ладонь к особой сканирующей панели. Только после этого нужный ящик раскрывался. И из его недр плавно выезжали подсвеченные синим светом ампулы. Раньше содержимое ампул было прозрачным, и подсветка служила для того, чтобы сразу определить, не появился ли внутри мутный осадок. Теперь этого не требовалось, так как нужные ампулы были наполнены почти непрозрачной тёмно-красной жидкостью, на подсветка осталась Из-за нее ряды выплывающих из недр хранилища ампул выглядели несколько зловеще. Доктор Козевич аккуратно одну за другой достал десять ампул и осторожно разложил их на мягкой подставке со специальными выемками. Пять больших ампул – суточная норма на коллектив из тридцати взрослых человек. Не трудно посчитать, сколько требуется на шесть месяцев зимовки. правда запасы постоянно пополнялись из лаборатории номер 2. И не просто пополнялись, а консервировались, опечатывались и уходили на долгосрочное хранение, чтобы потом быть вывезенными на материк. Но первые начальные расчёты на быстрое пополнение не оправдались, и пока что они потребляли почти половину объёмов вакцины, что сами же и производили. Это было проблемой. требовалось больше исходного материала, требовалось больше сотрудников, требовалось больше времени. Ни того, ни другого, ни третьего не было. Нужно было обходиться тем, что есть. Часы коротко пикнули, и открылась входная дверь. По заведённому правилу первым приветОВАлось военное руководство, затем медицинское, затем инженерное. Но ну а потом и все остальные сотрудники. Кацевич искренне негодовал, почему военные стали на очереди первыми. Разумно было бы начинать с медиков. И вообще, совершенно непонятно, на кой чёрт здесь только солдат. Почти половина обитателей Звезды. Можно подумать, что лабораторию будут брать штурмом. Кто? Всё вокруг вымерло. Редкие шатуны опасности не представляют. Стало быть, военные. У нас здесь не защита, а охрана. Конвой одним словом. Зачем, опять же? Куда тут сбежишь? И какому идиоту это может прийти в голову на материке, а вместо лаборатории. Научная элита годку готова была перегрызть. Так что, как ни крути, по мнению Кацевича, большое количество солдатни в крепости не имело никакого смысла. Только драгоценную вакцину зря переводят и таскаются за лаборантками. Проходу от них нет. Утро доброе, доктор, послышалось за спиной. Доброе-доброе, Эдуард Владимирович, ответил Кацевич, заставив себя улыбнуться и как можно приветливей указав вошедшему на стул. Васильев привычно сел и закатал рукав на правой руке. Сегодня была очередь правой. Кацевич зарядил шприц пистолет ампулой, протёр руку полковника ваткой со спиртом. Как аллергия? Симптомы есть? Пока нет. Очень хорошо. Шприц пистолет шокнул. Готово, прижмите. Васильев секунды 3 подержал ватку, прижимая её к месту укола. Затем опять-таки привычным движением выбросил в урну и встал. Спасибо. Неприезжен доктора не могла остаться незамеченной, но полковник принял её за усталость. Медики работали как проклятые, и он это прекрасно понимал. А на Кацевича, как на научного руководителя проекта, легла ещё и обязанность ежедневной вакцинации. Сперва была мысль выделить для этой процедуры отдельного медика. Но затем отказались. Во-первых, это было бы очень ответственным делом, а во-вторых, да и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, это было ответственным делом, от инъекции зависела работа всей лаборатории в период с печки, точнее работоспособность ее персонала. Причем сама вакцина была еще достаточно сырой и находилась чуть ли не в экспериментальной стадии разработки. Одним словом, возни с ней хватало. И ответственность на Котцевича легла особая, так что его усталый и раздраженный вид вызвал у Васильева только сочувствие. Ничего, завтра выходной, сказал он, сочтя необходимым как-то поддержать врача. Но тут же подумал, что это у него за второй выходной, а у Кацевича, скорее всего, нет. И от этой мысли стало неловко. Ну, во всяком случае, всё будет спокойней. Да, надеюсь, кивнул Кацевич. Свет вдруг мигнул и погас. Только небольшой монитор ноутбука продолжал светиться холодным синим светом. Пол завибрировал, загудел И свет включился снова. Кацевич стремительно метнулся к ноутбуку, что-то быстро набрал на клавиатуре, запустил питерню, свою густую кудрявую шевелюру, и вдруг выругался. Да чтоб вы! Доктор снова застучал пальцами по клавиатуре и облегчённо выдохнул. Васильев заметил капельку пота, пробежавшую по виску. Что случилось? Резервное питание. Ну да. Сбой в основном генераторе, включился резервный. Что здесь такого? Сколько прошло секунд, пока не включился резервный? 3 или 4? А по параметрам должно быть не больше одной. Ну, Васильев чуть снисходительно улыбнулся. Есть же погрешность. Нет, нет. Коцевич снова стал нервно теребить себя за шевелюру. Ерунда. Когда мы только здесь все запустили, сбоев основного генератора тоже хватало. Но пауза между остановкой основного генератора и запуском резервного составляла не больше десяти миллисекунд, и я даже заметить этой паузы не успевал. Но не прошло и двух месяцев, и что мы имеем? Подождите, это что, по вашему, опасно? Насколько я знаю, все основные узлы имеют дополнительные источники бесперебойного питания. Да, конечно, но если временная прогрессия будет развиваться в этом же темпе, говорить о толком. Коцевич перестал ходить по комнате и остановился напротив Васильева. Пожалуйста, с готовностью сказал он. При наметившейся тенденции через месяц мы можем получить очень большие неприятности. Точнее, 2 или 3 минуты без электричества и всё. Хмыкнул Васильев. Без перебойники дают нам около 6 часов времени. А, разумеется. Доктор посмотрел на полковника, как преподавательно непонятного студента. При условии, если без перебойники в целостности и сохранности. Безопасность сотрудников и оборудования это же в вашей компетенции. Доктор Васильев пытался говорить как можно мягче, хотя раздражение уже закипало у него внутри. Он в своё время уже насмотрелся на параноидальные истерики хлюпиков-интеллигентов. Безопасность лаборатории и персонала это моя прямая обязанность. А свои обязанности я знаю хорошо. Если у вас есть что мне сказать по существу, без намёков и догадок, то говорите. И лучше не только мне, а всему руководству на ближайшей оперативке доложите. На оперативке это само собой. Кацевич у прямо под жолгубы. Но я хочу сначала наглядно показать именно вам. Он быстро подошёл к столу и развернул ноутбук монитором к Васильеву. Вот, пожалуйста. Что там? Васильев бросил взгляд на часы. Он пробыл в инъекционной уже на 2 минуты больше, чем должен. Вот это криогенетики. Он указал огрызком карандаша на четыре голубых квадратов в центре экрана. Сейчас у нас на десятую часть заполнен только один, вот этот. Облизай карандаш ткнулся в верхний правый квадрат, светящийся ярче остальных. И работает на данный момент у нас только этот криогенетик. Остальные отключены. Ну, разумеется, они жрут электричество как из пушки. Какой смысл питать пустые хранилища? Но топливо у нас для работы всех четырёх? Конечно, но почему вы спрашиваете у меня? Эти вопросы к коменданту. Потому что безопасностью занимаетесь вы, господин полковник. Лицо доктора вдруг приобрело жёсткое и решительное выражение. Это не было паранойей хлюпика-интеллекта. Хорошо, я вас слушаю. Кацевич нервно постучал карандашом по монитору, точнее, по остальным не светящимся квадратам. Нужно запустить остальные отсеки и перераспределить вакцину из одного хранилища между всеми. Это элементарная мера предосторожности. Ещё на материке я пытался обратить на это внимание, но от меня отмахнулись. Считалось, что нам удастся быстро заполнить все отсеки, но сложившейся ситуацией. Вот, смотрите. Кацевич уменьшил масштаб, и на мониторе, кроме крегинных отсеков, стали видны схематические изображения квадратов без перебоевных станций и бесконечные таблицы с данными. При каждом сбое основного генератора Когда резервный не запускается в течение 1 секунды, автоматически включается бесперебойник. Так и задумано. Да, но затем запускается резервный генератор и подаёт энергию на рабочий бесперебойник. И что вас так беспокоит? А вот что, смотрите. Я сделал запись. Коцевич щёлкнул мышкой по изображению квадрата бесперебойника, и на экране появились бегущие цифры. Вот сейчас будет остановка основного генератора. Цифры прекратили свой бег и обратились в ряд нулей. И тут же замелькали цифры чуть ниже. Вот включился бесперебойник, прокомментировал доктор. И включился третий ряд цифр. Вот заработал наконец-то резервный. Смотрите. Второй ряд цифр вдруг замелькал с бешеной скоростью, стремительно увеличивая своё значение, но затем мигнул и обнулился. Что это? Не понял Васильев. Скакчок напряжения? Я не инженер. Напряжения мощности не знаю. Важно то, что чем больше пауза между остановкой основного генератора и запуском резервного, тем сильнее амплитуда скачка. Вы по-англату об этом говорили. Он же отвечает за техническое состояние. Говорил он, но он не видит особых проблем. Возможно, их действительно нет, но Козевич снова запустил петерню свою шевелюру и стал теребить ее так, словно хотел вырвать. Но если даже есть один шанс из ста, что мы вдруг обесточим креогенные хранилище, при комнатной температуре вакцина сохраняет свои свойства в течение полутора часов, и мне бы не хотелось остаток зимы провести как зима. Усмехнулся Васильев. И похлопал доктора по плечу. Что? Вы сами сказали: "Остаток зимы. Кругом снег, дорогой мой доктор". Даже если у нас откажут все криогенные установки и все генераторы с бесперебойными станциями, вашей вакцине ничего не сделается. Будем хранить её в сугробе. В каком сугробе? Вы с ума сошли? Необходимы строго выверенные параметры. На Кацеевича жалко было смотреть. Да шучу я, шучу. Поспешил успокоить его Васильев, одновременно сам где-то внутри себя облегчённо вздохнув. Страхи доктора всё же были надуманными. Я подержу вас на оперативке, будьте уверены. Да? И доктор протянул Васильеву руку. Спасибо. Мы одна команда, улыбнулся Васильев, и тут же ему сделалось неловко за шаблонную фразу. Вам тоже спасибо. Поспешил поправиться он и не договорил. Сначала где-то вдалеке, а затем и совсем рядом за дверью завыла сирена армейской тревоги. Затем послышался взрыв, и опять погас свет.